Гибоны. Гибоны и человекообразные, и не совсем человекообразные. Древние гибоны, которые в середине третичного периода жили также в Африке и Европе, возможно, даже были хвостаты. По-видимому, от них-то и произошли древние обезьяны, которые от мартышкообразного типа совершили эволюционный переход к человекообразным. Нынешние гибоны бесспорно, группа, уклонившаяся с пути, который ведет к человеку, уклонившаяся в сторону специализации, приспособления к жизни на вершинах леса. Их необыкновенно длинные руки, большие пальцы, слишком плоские, без всякого свода подошвы ног, малопригодные для длительного передвижения по земле, сравнительно небольшой мозг, круглый, без Костных гребней череп, более широкая, чем у других обезьян старого света, носовая перегородка, направленные в стороны большие ноздри, слишком длинные клыки, седалищные мозоли, хоть и небольшие, и, наконец, повадки ночевать просто сидя на суках, а не строить гнезда. Все это отдаляет гиббонов от настоящих человекообразных обезьян. Поэтому современные систематики рассматривают гиббонов как особое семейство, правда, в надсемействе человекообразных, либо как подсемейство в семействе человекообразных. Есть разногласия в родовом делении гиббонов. Одни систематики полагают, что род один с семью видами, Другие выделяют два рода – сиаманги и настоящие гибоны. Сиаманги – самые крупные из гиббонов, всегда черные. У них нет черепного гребня, который у настоящих гиббонов иногда бывает, а горловой мешок у самок и самцов сиамангов всегда голый. У настоящих гиббонов, кроме самцов, хохлатого горлового мешка нет. Сиаманг живет в лесах Милакского полуострова и Суматры, а карликовый сиаманг, вид или подвид, вопрос не решен, на островах Минтовай. Повадками и образом жизни сиаманг похож на других гиббонов, только кричит и поет громче, его слышно за 3-4 километра, и умеет плавать. Другие гибоны, как и человекообразные обезьяны, обычно не плавают. Правда, в зоопарках некоторые молодые шимпанзе и гибоны любят купаться и умеют немного плавать. Но у старых гибонов густая шерсть быстро намокает и тянет их на дно. У настоящих гибонов окраска очень изменчивая: молодые иной масти, чем взрослые, а самки долго сохраняют детский наряд. Чёрные гибоны Хулок. Самцы всегда черные. Самки бывают бурые и серые, надбровья белые. Мех очень густой и длинный, из-за него не видны седалищные мозоли. восточная Индия, Бирма, Южный Китай, и Индокитай. Хохлатый Самцы обычно черные с белыми бакенбардами. Самки бывают бурые, рыжежелтые. На темени хохол особенно заметный у самцов. Индокитай и остров Хайнань. Лар или белоруки гиббон. Нередко черный, но бывает и бурый, желто-серый. Руки, ноги и оторочка вокруг лица белые. Южная Бирма, Малая, Суматра. Не черные гиббоны. Унвка. Темно-бурый, рыжий, светло-рыжий, лицо иногда окаемлено белым, как у Лара, Малакский полуостров и Суматра. Вау-вау или серебристый гиббон, обычно серебристо-серый с черным лицом, Ява и Калимантан. Прыжками гиббонов можно любоваться долго. Зрелище захватывающее и красивое. отталкиваясь и хватаясь в конце прыжка только руками, они буквально летают между деревьями. Прыжки то плавные и грациозны, то стремительны, настолько точчные и быстры, что нередко в полете гибоны рвут плоды с ближайших веток и даже ловят птиц. В вершинах леса это, пожалуй, самые быстрые из обезьян. А на земле, пожалуй, единственное, которые ходитят главным образом на задних ногах, приподняв согнутые в кистях руки вверх и балансируя ими. И другие обезьяны могут так ходить, но все-таки больше предпочитают бегать на четвереньках. а гибоны даже по горизонтальным сукам на головокружительной высоте бегают на двух ногах. Порой падают, и, наверное, нередко. Одно обследование костей гиббонов показало, что у 70 гиббонов из 100, в другом случае у 33, были сросшиеся переломы рук и ног. В руках у гиббона сила удивительная. Уцепившись одной рукой за решетку, второй он может по гладкому полу, подтащить к себе взрослого человека. А ведь весу в гиббоне всего 5-8 килограммов, только сиаманг вдвое-втрое тяжелее. Пьет гиббон, повиснув на ветке над водой и окуная руку в воду, а затем облизывая ее. Реже пьют они прямо ртом, но не с берега, а опять-таки с ветки. живут семьями. Один взрослый самец, одна реже две взрослые самки и их дети. Вполне взрослых самцов и самок из семьи изгоняет. Но бывает, что мать и молодая ее дочь, которая тоже стала матерью, долго не расстаются. Тогда одной семьей живут и 8, и даже 14 гиббонов. На местах, особенно богатых плодами деревьев, иногда встречаются и мирно кормятся разные семьи. Но обычно территория семьи От двенадцати до сорока гектаров строго охраняется. Драки случаются редко, зато криков, возмущенных и злых, много. Как только первые лучи солнца коснутся вершин леса, гиббоны начинают свои песнопения. Все гибоны от мала до велика, от писклявых детских взвизгиваний и до низких голосов самцов пели одну и ту же песню. Это была настоящая мелодия, начинавшаяся с ноты ми и возраставшая до полной октавы, после чего голоса гибко выводили трели. Звуки постепенно снижались каждый раз на четверть тонна. Гибоны способны петь чистыми тонами. Они единственные по-настоящему поющие звери. Керригер. И на воле, и в неволе молодые гибоны любят много и весело играть. В некоторых зоопарках они жили по 30 лет. Холода переносят легко, даже при морозе в 15 градусов часами резвятся под открытым небом. Хорошо согревает густая шерсть. Гиббоны и некоторые молодые лангуры нередко играют в кошки-мышки, бродят по клетке с закрытыми глазами, ловят удирающих товарищей и лишь тогда откроют глаза, когда кого-нибудь поймают. Легко заводят дружбу с другими зверями. Один гиббон неразлучен был с собакой-боксером, другой с золотистым хомячком. В лесах молодежь тоже резвится большую часть дня, даже когда взрослые спят или лениво греются на солнце. А распорядок дня взрослых гиббонов приблизительно такой. Узнал о нем зоолог Карпентер, с часами в руках наблюдая за белоруким гиббоном в Таиланде. 5.30, 6.30 гиббон просыпался. От 6 до 8 лет. Криком оповещал окрестности о границах своих владений, затем занимался туалетом и утренней зарядкой. Прыжки с ветки на ветку. С восьми до девяти Ебон отправился в столовую на деревья, на которых ел плоды. Девять-одиннадцать завтрак, он же и обед. Одиннадцать-одиннадцать тридцать... путь к месту после обеденного отдыха 113015 после обеденный отдых почти никаких движений потом чистка шерсти 1517 ужин на новом месте не там где был завтрак 1718 путь к месту сна 18 и до захода солнца приготовление ко сну 183530 сон